Звонок в автосервис, как всегда, ничего не дал. Номер 6А666В означает, что его очередь подойдет через 3 месяца, а до этого времени с работы домой придется ходить пешком. На всякий случай он дважды назвал свое имя, но оно не произвело ровно никакого впечатления на хамоватую приемщицу заказов.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 В радужных всплохах перед ним до дрожи реально предстал его родной город. Небоскребы в разноцветной неоновой рекламе, отражающиеся в волнах спокойного океана. Поверженные, силящиеся встать соперники, размывающие по лицу кровь пополам со слезами досады. Репортеры, жаждущие запечатлеть его коронный удар. Новая вилла, фарфоровый сервиз, подаренный арабским диктаторам, горячим поклонникам его профессионализма.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 В неделю менял домашний номер, не помогало. Они доставали его везде, готовые на все. Теперь же девушки в мини-юбках побегают мимо, не удостаивая его и мимолетным взглядом. Еще бы, очкастый профессор-этномолог даже в самой извращенной фантазии не может превратиться в секс-символ. Из глаз посыпались искры. Боль была жесточайшей. Он зас закричал от неожиданности. «Ох, ну же вашу мать!»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 Потирая ушибленный лоб, он свернул в узкий перелог, дабы срезать дорогу домой. Перешагивая через груды мусора, выброшенного жильцами из окон, он близорока смотрел под ноги, чтобы на чем-нибудь не поскользнуться. Потемневший асфальт устивали разломанные ящики, пивные банки и изгнившая банановая кожура.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 «Тебе не справиться со мной. Меня обучал самый великий мастер Фунь Бяо из древнего Шуалиня. Трепещи или умри!» Убийца ужасно нервничал. Никакого Шуалиня он, разумеется, в глаза не видел, а потому всерьез опасался, что ему переломают ноги раньше, нежели он успеет вылить эликсиры. Просто плеснуть его жертвой в лицо он не рискнул. Этого человека потрясающая реакция. Он даже в дождь проскочит между каплями». Лучше сделать вид, что хочешь вступить с ним в бой. Он сосредоточится на нунчиках и не испугается какой-то пробирки. То, что случилось дальше, никак не входило в его планы. Человек сел прямо в кучу гневой банановой кожиры и взрыв заплакал. Из узких глаз рекой потекли слезы. Широко, открытом рту горестно дрожал язык. У убийцы внезапно ослабли ноги. Не в силах выдержать этого трагического зрелища, он плюхнулся на асфальт рядом с жертвой. «Что?» «Что с, такое с вами?» — голос не слушался его, звуча вороньим карканем. «Надо же!» — еще спрашивает, — задрогаясь от слипов, произнес человек, смачно утирая хлюпующий нос рукавом. «Я от, иду себе спокойно с работы домой, а он тут как выскочит в переулке, как нунчиками замахает. Хулиган! Не смейте меня бить, ничтоже негодяй! Я сейчас милицию позову. Мамочка!»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 В долю секунды он успел заметить, как обуглились пальцы рук. Его глаза погасли, обратившись в тлеющие частички пепла, а зубы рассыпались по тротуару, как догорающие бусы. Прах разлетелся, влипнув в влажный тротуар. Пустая пробирка упала, разлетевшись в дребезги. Поднявшись на ноги, убийца по уже сложившейся привычке растер пепел каблуком и оглянулся по сторонам. «Никого!»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 Человек инстинктивно чувствует взгляд спиной, однако он ничего не почувствовал.